Beep beep beep. Но все-таки шли Медную гору в начале пути Мы повстречались с тобой, становясь молодыми Сломанный лифт, тяжесть первых шагов Ты превозмог, ты давно был готов И на вершине горы написал свой Станет вред, ряд, и на все есть ответ Быть и желание, странный дуэт Ты научился к вещам подходить без пристрастия Полная чаша, как крепость, твой дом Плотной стеною вокруг обнесен Ты на воротах его написал слово «счастье» Друг женя, это и есть твой счастливый билет И над тобою рассыпана звёздная млечность Старый наш мир, и не это фитал Все очень просто, обычный финал Мы ни за что не смогли написать слово «Вечность»